Глава десятая о том, как важно молчать. Людей разговорчивых и общительных мы считаем величайшими мастерами общения, так как им удается предотвратить неловкое молчание и создать комфортную, непринужденную атмосферу, взяв на себя тяготы коммуникации в той или иной ситуации. Однако эта глава посвящена другому ценному качеству – умению понять. Когда говорить, а когда закрыть рот. В тот или иной момент каждый попадает в ситуацию, когда молчание уместно, а также когда знакомый, друг или любимый человек нуждается в том, чтобы его выслушали. В этой главе вы не найдете специальных исследований. Чтобы знать, когда лучше помолчать, нужна интуиция, чуткое восприятие и здравый смысл. Разговорчивость может привести к серьезным проблемам, так что крайне важно знать, что не следует говорить и когда превратиться в невидимку. Выбирайте битвы. Одна из самых распространенных ошибок общения — спины урта доказывать правоту своих идей и мыслей, даже если это вредит отношениям. Это особенно часто происходит в межличностных конфликтах, когда мы эмоционально уязвимые. И тем самым реже мыслям ясно и рационально. Вы когда-нибудь в сердцах говорили много о том, что казалось важным, а спустя несколько минут или дней осознавали, что все это не так уж и важно? Или хуже, вы когда-нибудь вредили отношениям с человеком, который близок и дорок вам, из-за того, что позволили эмоциям взять над вами верх? Иногда лучшее, что можно сделать, расслабиться и плыть по течению, вместо того, чтобы Все воспринимать слишком серьезно. Нет нужды спорить при любой возможности, иначе это приведет к катастрофическим последствиям для общения. Достаточно немного подумать, и вы поймете, что на самом деле вы спорите не ради истины, а из-за того, что заодно это ваше самолюбие. Естественно, мы чаще говорим то, о чем потом сожалеем, когда чувствуем себя неуверенно или под угрозой, так как вызванные страхом чувства. Приводят к тому, что инстинкты подавляют разум. Однако, практикуясь, вы сможете пресечь эти вредные защитные реакции и удержитесь от слов, о которых потом пожалеете. Возможно, вы думаете, что не всегда понятно, когда стоит вступить в дискуссию, а когда нет. Вы правы. Иногда нелегко решить, что лучше: быть приятным или твердым и непреклонным. Нужно знать, когда замолчать, а когда отстаивать свое мнение. Если границы размытые, придется опираться на свое восприятие и опыт, чтобы выбрать правильный курс. Подумайте, будет ли так же важен предмет спора для вас через тридцать дней? Это простейший способ решить, стоит настаивать на своем или нет. А если вы решите, что не стоит, один из лучших способов избежать ненужного конфликта — притвориться, что вы не расслышали собеседника. Когда вы готовы сыграть роль взрослого человека. и сохранить мир вместо того чтобы давать волю эмоциям. Вы проявляете зрелость и уверенность, которые улучшают вашу репутацию как истинного мастера общения. Допустим, ваш коллега сказал, что лучше справляется с работой, чем вы. Либо он прав и вам нужно работать усерднее, либо он не уверен в собственных способностях и пытается самоутвердиться за ваш счет. А в этом случае явно не стоит спорить с ним. Ваши коллеги вряд ли оценят, если вы вовлекаете их в свою трагедию, так что защитная реакция и споры не принесут вам всеобщую любовь. А что, если вообще ничего не говорить и просто качественно делать свою работу? Так вы докажете лживость обвинений и завоюете уважение коллег, потому что проявите зрелость и профессионализм. Вы избавите себя от лишних проблем. Если вовремя закроете рот и смиритесь с тем, что далеко не всегда все будет так, как хотите вы. Больше слушайте и меньше хвастайтесь. В какой-то степени все мы преследуем личные интересы, одни больше, чем другие. Помните об этом во время общения, вы сможете произвести гораздо более благоприятное впечатление, и люди захотят развивать отношения с вами. Первый способ использовать эту человеческую особенность – удовлетворить желания людей, поговорить о себе, выслушав их и проявив интерес. Разговор станет приятным для вашего собеседника, позволит самореализоваться и ему понравится делиться мыслями с вами. Это как раз то, что вам нужно. Позвольте ему высказаться, поощряйте открытость, чтобы укрепить его уверенность в себе и выстроить доверительные отношения. Скорее всего, вам больше всего нравится общаться с теми, с кем вы чувствуете себя лучшим из лучших. Комфорт и признание позволяют открыто выражать свои мысли, что естественно производит лучшее впечатление, чем когда вам неловко, скучно или когда вас осуждают. Можно извлечь из этого пользу, проявив искреннее любопытство к новым или старым знакомым и внимательно выслушав их в надежде узнать что-то интересное. Допустим, новый знакомый стал жаловаться вам на работу. Наверняка разговор примет неприятный оборот. Так вы можете слушать краем уха из чистой вежливости и перебить при первой же возможности, или же проявить искренний интерес и постараться наладить взаимопонимание. Можно разузнать, почему он недоволен работой и чем бы он хотел заниматься. Включившись таким образом в разговор, вы по крайней мере сможете перевести тему обсуждения с негативной. На более позитивную волну. Обсудить увлечения вашего собеседника, и вы оба получите намного больше удовольствия от разговора. Обратная сторона ситуации – хвастуны, то есть люди, которые не замолкая, разглагольствуют о своих достижениях и какие они замечательные. Сделайте все возможное, чтобы не быть в их числе, потому что практически всех раздражает чрезмерная бравада. Хвастуны зачастую не осознают этого. но собеседники делают свои выводы о них. Эти люди таким образом компенсируют свои недостатки, и им недостает чувствительности и восприимчивости. То есть с ними сложнее найти общий язык. Более того, бахвальство создает такое впечатление, будто вы пытаетесь изобразить из себя того, кем на самом деле не являетесь. То есть вы не уверены в себе, и многие сразу заметят это. Хвастуны также болезненно реагируют на критику И всегда обороняются, что лишь усиливает отрицательное впечатление от общения с ними. Вероятно, самое раздражающее в хвастунах то, что они постоянно пытаются превзойти других людей. Допустим, человек искренне радуется тому, что похудел на 15 фунтов, но вместо того, чтобы поздравить и подбодрить его, вы начинаете разглагольствовать о своих фитнес-достижениях и переводите внимание на себя. Честно говоря, никому дела нет до вашей физической формы, и вы не будете выглядеть крутым. Все подумают, что вы эгоцентричный грубиян, который испортил настроение своему собеседнику. Как правило, вас будут воспринимать более позитивно, если вы постараетесь больше слушать, чем говорить, и проявите искренний интерес к словам собеседника. Небольшая похвала в свой адрес еще никому не мешала, но если вы регулярно привозносите себя... Это контрпродуктивно для успешного общения. Так что просто помолчите, даже если считаете себя центром вселенной, потому что ваш собеседник наверняка придерживается иного мнения. Покончим с неуместной откровенностью и советами. Сколько раз вы слышали, как люди оправдывают грубые, оскорбительные комментарии, заявляя, что они называют вещи своими именами, или что они откровенны, или предельно честны? Скорее всего, вам доводилось встречать хоть несколько человек с такой манерой общения, и, скорее всего, это были не самые приятные знакомства. Быть предельно честным чаще всего означает критиковать других без всякого чувства такта и сочувствия. Эти прямолинейные замечания и критика якобы идут на пользу адресату и причиняют боль только если принимать их близко к сердцу или воспринимать как нападки. Дело в том, что никто не радуется неуместной откровенности. И、в большинстве случаев ее считают грубостью. Чаще всего негатив абсолютно не нужен, ведь можно достичь цели, высказав свое мнение или даже критические замечания более грамотно и учтиво. Если жаловаться и придираться к тому, что на самом деле не важно, вы покажетесь человеком осуждающим и грубым, унижающим других, чтобы почувствовать собственную значимость. Честность и откровенность полезны сами по себе, и умение откровенно выражать свои мысли. соблюдая при этом учтивость и вежливость, чтобы не унижать людей, бесценный жизненный навык. Но многие считают, что откровенность приемлема в любой форме. Дело в том, что если вы хотите всегда обнажать свои чувства без малейшего фильтра, люди не будут любить вас, если, конечно, вы не первый в мире откровенный человек, который всегда думает и чувствует исключительно в позитивном ключе. Есть особый тип откровенности — суровость с любовью. которую применяют родители, чтобы преподать своим маленьким детям важные уроки. Но суровость с любовью подходит не для всех и не для любой ситуации, и даже контурпродуктивно для воспитания детей во многих случаях, так как урок, которую они усвоят, может больно ударить по их самооценке. Каждый раз, когда у вас возникает желание покритиковать человека, подумайте, насколько эта критика поможет ему. Если нет, оставьте ее при себе. А если в ней есть польза, сформулируйте ее тактично, чтобы она не походила на нападение. Допустим, у вас есть друг, который плохо одевается, и это негативно влияет на его отношения с людьми. Если ваш друг это понимает и хотел бы что-то изменить, то продуктивный способ помочь ему – предложить конкретную одежду, которая пойдет ему, а затем сделать комплимент, чтобы укрепить его уверенность в себе. Кроме особых случаев. Позитивное поощрение намного эффективнее критики, особенно критики, которая предлагается в виде откровенности, но лишена какого-либо практического совета. А теперь представим, что ваш друг никогда не выказывал ни малейшего желания изменить свой внешний вид и его вообще не забудет гардероб. Любые ваши советы будут нежелательными, и кроме раздражения вы не добьетесь ничего. Как правило, такие советы не вызывают радость, какими бы замечательными ни были ваши намерения. Когда люди хотят выпустить пар или пожаловаться, сетуя на свои проблемы, грамотный ответ позволить им говорить, не перебивая и не предлагая свои собственные решения. Рассказывая о своих проблемах, мы получаем эмоциональную разрядку, то есть само это может стать решением проблемы, а вы будете частью этого решения. Если просто выслушайте. Наконец, один из самых контрпродуктивных методов общения — педантичные поправки. Любые намеки на то, что вы выше других, вызовут антипатию. Возможно, вы убеждены, что люди хотят или должны хотеть, чтобы им поправляли ошибки. Однако, если эти ошибки не имеют вселенского значения и никому не вредят, не ваша ответственность и не ваша социальная прерогатива указывать на них, тем более прелюдно. Так что сделайте одолжение себе и всем остальным. Замолчите и перестаньте вставлять свои мнения и советы, когда никто не просит. Общая для всех этих ошибок общения их можно избежать только если чаще молчать. Возможно вы грешите одной или двумя нежелательными привычками, а может и не одной, если вы уже мастер общения. Возможно также самоанализ покажет, что вам свойственны практически все эти типы поведения. Полезно проанализировать свои ошибки из прошлого, так как это покажет области, на которые следует обратить особое внимание в будущем. Тем не менее, нет смысла корить себя за эти ошибки, потому что все мы допускаем их в той или иной степени. Если вы не знаете, когда лучше помолчать, это еще не значит, что никто не любит общаться с вами. Это просто мешает раскрыть весь ваш потенциал общения. Когда вы научитесь определять, когда уместно говорить, а когда молчать, вы выстроите глубокие отношения и станете приятным собеседником, повторяя знаменитые слова актера XIX века Уилла Роджерса: «Никогда не упускайте шанс заткнуться».